По ухватке чувствовалось, что он был большой мастер выпивки и, по-видимому, не скупергай. Тереха заметил, что в его кружку очкастые налил нисколько не ни меньше, чем в кружке приятеля и свою. Выпили, закусили. Тереха давненько уже не выпивал и сразу почувствовал, как по всему телу разлилось приятное возбуждающее тепло. «Скажи ты нам, милость, как фортанула. Ночую не один с людьми, да еще водочкой угостился. Вот вернусь в коммуну, будет что рассказать мужикам». Испытывая какую-то тихую радость и умиление, подумал Тереха. «А вы, мужики, в парабеле сейчас были?» — спросил Тереха, сокрушая своими крепкими зубами стерляжьи хрящи. «А как же, почти неделю прожили?» — ответил лачкастый. «Волком партии там на месте...» «Не разъехался никуда», — вспоминая опасения Бастрыкову, поинтересовался Тереха. «А тебе зачем он волком-то?» «С важным пакетом я от нашего председателя Бастрыкова еду», — сказал Тереха, и как бы в доказательство своих слов погладил себя по груди, где у него во внутреннем кармане верхницы лежал конверт, адресованный в Парабельский волосной комитет партии. «Волком на месте!» «На днях мы у них были, насчет открытия фактории, разговоры вели», — сказал Очкастый, аппетитно похрустывая хрящами Терехиной стерлядки. «Это хорошо. Значит, быстро вернусь. А что у вас за пожар такой случился? Народ из коммуны разбегается», — с усмешкой спросил Очкастый. Его усмешка больно уколола Тереху, и он с укором, взглянув на Очкастого, с гордостью в голосе сказал, «Наш народ из коммуны никогда не разбежится». Не для этого собирались. Тогда зачем вам волком и губком? Что вы сами, безрукие?» С каким-то затаенным вызовом в голосе спросил очкастый. «Не безрукие мы, а законы советской власти пуще глаза блюдем», — воскликнул Телеха и вкратце рассказал, что беспокоило партийную ячейку. Очкасты и его приятель слушали Тереху, обжигаясь о горячие кружки пили чай, изредка переглядывались. Когда Тереха кончил рассказывать, Очкасты с сочувствием в голосе сказал, Вот теперь нам, понятно, земляк, зачем вам волком нужен. В добрый путь! Нашим факториям от этого парфишки тоже, кроме и мороки, ждать нечего. Очкестый угостил и Тереху и своего приятеля и, молча посмотрев на небо, предложил. Давайте укладываться на покой. До рассвета не так уж долго осталось. Давайте, с готовностью согласился Тереха. Хмель все сильнее его захватывал, отяжелели веки, глаза то закрывались, то открывались, клонило на бок. Приятель Очкастого собрал свой припас, сложил в мешок, Тереха проделал то же самое, потом Очкастый подбросил в костер дров и лег на плащ. Тереха расстелил свой зипунишко с другой стороны костра, не ощупав на месте ли пакет, тоже лег. Уснул он мгновенно и крепко, без всяких дурных предчувствий. Наползли тучи, скрыли звезды, темь стала еще плотнее, пригас и костер. Пламя уже не прыгало, не рвались ввысь красные языки, от жарких углей растекалось тепло. Мужчина в очках поднялся, осторожно вытащил из кармана ноган и, наставив его в Терехин висок, два раза выстрелил. Тереха дернулся всем телом раз-другой, захрипел, скинул руки и замолк. Очкастый вытащил пакет из-под рубахи убитого, подошел к огню, разорвал конверт. Тот, который был без очков, бросился к реке, вытянул Терехина блосок на берег, разрубил его на части и сложил на костер. Снова запрыгало пламя, острые угольчатые концы его взлетели к макушкам деревьев, осветили берег. Когда чуть рассвело, очкасты с приятелем потащили Терехина тяжелое тело глубь леса. Там, в окружении густого черемушника, Находился глубокий, но неподвижный, покрывшийся плесенью омут. Труп столкнули в воду, передавили его сырой тяжелой корядой. Сюда же в омут бросили старый дробовик, выданный Телехе со склада коммуны. «Какой случай, Иван Денисович? Все планы Бастрыкова теперь у нас в руках». Мужчина сдвинул очки на лоб, посмотрел на приятеля круглыми, коршунячьими глазами. Тот хмыкнул в ответ, сел на корточки, принялся мокрым песком.